Отпарившись в бане до скрипа отмывшись, Егор с ленивым удовольствием растянулся на чистейшем свежем белье и, устраиваясь поудобнее, еле слышно проворчал. «О, так и приходит осознание, что ты все еще жив». Полученные раны успешно заживали, но дед, увидев перевязанного внука, своей волей запретил ему вообще в первое время после возвращения покидать территорию усадьбы, а всех казаков наградил пятью рублями каждого из личных денег. Впрочем, с этим десятком за время дороги парень успел как следует поговорить и сделать им предложение продолжить службу в виде охраны имения. угрозы о том, что ему устроят неприятности и начнут рушить хозяйство, парень не забыл. От подобной титулованной сволочи всякого следовало ожидать. Казаки после недолгого совещания в своем кругу это предложение приняли. Воины в десятке были опытные, крепкие, всякий вид видавшие. И хотя весь десяток уже был выписан из реестра, возвращаться в станицу они не торопились. Понимали, что после долгих лет службы на другом конце империи возвращаться им просто некуда. Да и письма из дома они получали регулярно. К большому удивлению Егора все его бойцы с грамотой дружили, так что о происходившем дома прекрасно знали. Самому же парню такая команда под рукой была просто необходима. Как ни крути, а случайно казавшись втянутым в тайные игрыще больших дядь, выжить становится весьма затруднительно. Смахнут и не заметят. И более значимые фигуры регулярно заканчивали свою жизнь от апоплексического удара табакеркой по голове. Чего уж про мальчишку говорить. Вот чуяло сердце Егора, что на этом походе его приключения не закончатся. С этой мыслью он и уснул, словно провалился. Разбудил его архиепыч, придя лично будить своего подопечного. Увидев над собой улыбающуюся физиономию казака, Егор тряхнул головой и, быстро осмотревшись, на всякий случай поинтересовался. — Тряслось чего, дядька? — Господь с тобой, Егор Матвеевич. — Добре все, — отмахнулся казак. — Просто к полудню уж время, а ты все спишь. Завтрак давно уж проспал. Ну, вот тут я расслабился, удивленно проворчал парень про себя, выбираясь из кровати и направляясь в туалетную комнату. Быстро умывшись и приведя себя в порядок, Егор оделся и прямым ходом отправился в столовую, где слуги уже накрыли ему стол. Неспеша поглощая сладкие пирожки с чаем, он принялся задавать Архипычу вопросы, отлично понимая, что казак уже успел выяснить у местных все новости. Как оказалось, его идея оставить собранный десяток казаков в имении была вполне здравой. На деревне стали нападать. Выражался это в попытках угнать у крестьян скот и даже одном поджоге. Спалили с на заготовленную на зиму. — Так, дядька, собирай братов. Посуровив лицом, принялся командовать парень. Будем думать, как тем разбойникам корот давать. — Справорю, — решительно кивнул Архипыч. — К тому же казаки, что ты прежде нанял, дважды в атаке какие-то от деревень отгоняли. Так что подумать и вправду надо. Закончив завтрак, Ягур отправил ее собирать бойцов, а сам пошел в кабинет деда. Хоть и проговорили они почти весь прошлый вечер, не проявить к старику внимания парень просто не мог. Перед его внутренним взором так и стояла невысокая крепкая фигура со слезами на глазах и неподдельной тревогой, застывшей на лице. Именно тогда Егор вдруг неожиданно для себя понял, что его тут и вправду ждут и за него беспокоятся. По-настоящему, без дураков. Пожелав Ивану Сергеевичу доброго утра и убедившись, что со стариком все в порядке, Парень выбрался на крыльцо усадьбы и, оглядевшись, приметил собравшийся у конюшни десяток. Подойдя, он быстро поздоровался и, убедившись, что бойцы готовы его слушать, решительно заявил. «Значит так, браты, кто решил нам все хозяйство порушить дело десятое, придет время, узнаем и это. Теперь главное всех тех ворнаков, что в деревне со злобой всякой идут, в расход пустить, чтобы каждая каторжная сволочь знала, сюда ходить не надо, коль жизнь дорога». А э, полиция одобрительно кивнув, уточнил десятник. «Разговор с властями, полицией и жандармами мне оставьте. Надо, Надобно станет, я тех ворнаков начну у них на глазах отстреливать. Не хотят сами благочиние защищать, значит, и нечего под ногами путаться», жестко отрезал Егор, твердо глядя ему в глаза. «А вы так им и отвечайте. Вас для охраны имения наняли, а как вы то дело справляете, только вам решать». — Добрый, Егор Матвеевич, сполним, покоен будь! — хищно усмехнулся десятник, одобрительно кивнув. — Может, нужда какая в десятке имеется? — на всякий случай уточнил Егор. — Не, добрый все, — качнули казаки своими косматыми попахами. Ну, ежи что, то дядьке знать дайте, или прямо мне! — кивнув, закончил парень это импровизированное совещание. — Барич! — «Ты дай нам кого, кто добрый границу имения твоего знает, а далее мы и сами управимся», — подумав, попросил командир десятка. Словно специально из дома вышел управляющий. Увидев его, Егор громко свистнул, привлекая его внимание, и махнув рукой, окликнул. «Матвей Поликарыч, подойди, будь добр». «Чем служить могу, Егор Матвеевич?» — вежливо поинтересовался управляющий, подходя. «Значит так, вот бойцы мои, и задача их имение наш от разбойников защитить». «Нужно, чтобы вы или еще кто, который хорошо о границе имения знает, с ними проехал и показал, что наше и что защищать надобно». На. Коротко, но предельно понятно, пояснил Егор. «Сына отправлю», — чуть подумав, кивнул управляющий. «Он и менее не хуже меня самого знает. Думаете, то не случайно все было?» — осторожно уточнил он. «Вот языка возьмем и узнаем», — хищно усмехнулся Егор, и весь десяток понимающий переглянулся. С легкой руки парня такое выражение, как «взять языка», стало в десятке привычным. Убедившись, что тут все решено и влезать в работу опытных бойцов только дело портить, Егор уже собрался скомандовать кучеру Никити запрягать коляску, чтобы отправиться в цех, когда в ворота вкатила карета, на козлах которой восседал рядовой жандарм. И «Только их не хватало», — мрачнее проворчал Егор. «С возвращением, Егор Матвеевич», — громко поздоровался полковник. Разговор он начал, когда карета еще даже не остановилась. Выбравшись из салона, накинул повязку парня удивленно задумчивым взглядом и, качнув головой, с некоторой растерянностью проворчал. «Уж никак не думал, что вы на фронте решите удаль свою показать». «Фронт есть место столкновения двух противоборствующих сторон, и на нем всякое случается», — равнодушно хмыкнул парень. «Вы по делу или стряслось чего?» «И по делу, и поговорить бы нам надо кивнул полковник, бросив на казаков настороженный взгляд. «Пойдемте», — кивнул Егор, первым направляясь к дому. Поднявшись на крыльцо, он попутно попросил первого попавшуюся слугу подать в кабинет чаю, и, поднявшись на второй этаж, прошел в свои покои. Усевшись за стол, парень поправил повязку, на которой носил раненую руку, и, достав из стола бумагу, карандаш и лупу вздохнул. — Давайте начинать, ваше превосходительство. — Понимаю, что своим приездом несколько нарушил ваши планы, но прошу меня понять. Уж больно много бумаг скопилось, — извиняющимся тоном произнес полковник. — Именно потому и спешу начать, — кивнул Егор, забирая у него первый документ. — К слову сказать, вы знаете, что на нашей деревне стали нападать? — Слышал, — чуть скривившись, кивнул жандарм. — И что собираетесь с этим делать? — поинтересовался Егор, вчитываясь в текст. — Увы, но имение ваше расположено в стороне от города, быстро прислать сюда солдат не получится. А держать их в имении мы просто не можем, — развел полковник руками. — Понятно. Значит, ничего, — Зло усмехнулся парень. — В таком случае я прошу вас вообще не вмешиваться в это дело. Я буду действовать своими методами. — Это вы про казаков? — уточнил полковник, в очередной раз скривившись. — А что прикажете делать? — с вызовом поинтересовался Егор. В угоду вашему спокойствию убытки терпеть. Впрочем, кое-что вы сделать можете. И что же?» Тут же подобрался жандарм. Похитровке хитровке тому подобным злачным местам надобно на слух пустить, что в дело это влезать, смерти себе искать. И что тут арестов не будет. Любого, кто вздумает мне убыток чинить, ждет только одно — пуля. И чем лучше вы эту истину до каторжных донесете, тем меньше будет трупов», — произнес Егор так, что полковник невольно вздрогнул. Можете добавить, что хозяин только недавно с фронта вернулся и привык там кровь, словно воду, лить. Егор Матвеевич, это ведь преступление, помолчав, тихо произнес жандарм. Тогда обеспечьте благочиние сами, своими средствами, пожал парень плечами. И как вы это станете делать, только ваше дело. На то ваша служба и существует. И не забудьте полицию придержать. С этим я даже говорить не стану. Сразу прикажу со двора гнать. Развели, сволочь, в собственных домах покоя нет. Зло закончил Егор, намеренно напоминая полковнику, как стал сиротой. — Готовьтесь записывать, господин полковник, — скомандовал он, разобравшись с документом. Спустя три часа он устало покрутил головой, разминая шею, и, вернув полковнику бумагу, проворчал. — Я надеюсь, мы поняли друг друга, ваше превосходительство. — Вы по поводу казаков, — Угрюмо уточнил жандарм. — Именно. Не забывайте, однажды я уже потерял все, что имел из-за подобных клашаров.» Больше этого не будет. Уж поверьте, если встает выбор мое благополучие или их жизни, я думать не стану. А надо мне, стать всю хитровку со всех концов запалю, а после всю эту шваль прямо на улицах отстреливать стану. У меня не заржавеет. Господь, с вами Егор Матвеевич. Неужто можно так-то? Растерянно ахнул полковник. Мне можно. Как уже было сказано, однажды я уже все потерял, включая родного отца. Больше этого не будет. Жестко повторил Егор. «Понимаю», — растерянно кивнул жандарм и, убедившись, что все привезенные бумаги переведены, поднялся. «Благодарю за помощь, Егор Матвеевич. А по поводу весточки, не сомневайтесь, слова ваши все узнают». «Вот и славно», — кивнул парень, поднимаясь из-за стола следом за ним. Проводив полковника до кареты, Егор уселся в свою коляску и отправился на мануфактуру. Нужно было глянуть на все хозяйским глазом. Хоть и заверяли его и дед, и управляющий, что работа идет, и в цеху все в порядке, хозяйского пригляда еще никто не отменял. Да и просто поговорить с рабочими тоже будет не лишним. Спустя примерно 20 минут он обходил цеха, внимательно осматривая и беспокойное хозяйство. Увидев его перевязанное плечо, подростки оживились и принялись осторожно задавать вопросы. Куда его носило, знали в имении все, так что теперь жаждали рассказов о подвигах. Дождавшись перерыва на обед, Егор вышел в отведенный под столовую сарай и завязал общий разговор. Убедившись, что подростки всем довольны, качество бумаги не упало, а за свои места ребята держатся серьезно, парень коротко рассказал о своих приключениях и, пообещав прибыть завтра, отправился домой. Егор Матвеевич, скачет там кто-то, приподнявшись, сообщил Кучер. Казак или еще кто? уточнил Егор, приподнимаясь и вытягивая шею. Не, не казак. — Из дворовых кто-то, — смотревшись, доложил Никита. — Не иначе стряслось чего, — Помрачнел Егор, напряженно рассматривая всадника. — Барич, там Игнат Иванович приехали, вас срочно видеть желают, — чуть задыхаясь сообщил подросток, служивший помощником на конюшне. — Погоняй, Никита, — кивнув, скомандовал Егор, опускаясь на сиденье коляски. Учер тряхнул по водям, и каурая пара перешла на короткий галоп. Быстро взбежав по ступеням крыльца, парень прямым ходом отправился в кабинет деда. Дядя сразу по приезде обычно отправлялся именно туда, чтобы повидаться с пожилым отцом и узнать новости. Войдя, Егор с улыбкой обнялся с дядюшкой и, усевшись в указанное кресло, сходу приступил к делу. «Что стряслось, дядя, что вы меня так срочно искать стали?» «Готовься, Егорка, нам с тобой опять предстоит в столицу ехать», — вздохнул Игнат Иванович, виновато улыбнувшись. — И с какой целью позвольте поинтересоваться? — уточнил Егор заметно мрачнее. — Тебя сам государь видеть желают, — усмехнулся дядя. — Вот оно ему надо, — не удержавшись, фыркнул парень. — Тут едва вернулся, своих дел не в проворот. Наименее нападают, еще и ехать куда-то надо. — Уймись, Егорушка, — оборвал его излияние дед. — С таким приглашением не шутят, а с разбойниками и казаки твои управятся. Покоен будь. Покачиваясь на сиденье кареты, Егор задумчиво смотрел на пробегающий мимо пейзаж, попутно прокручивая в голове причины, по которым его могли так срочно вытянуть в столицу. Ну, не верилось ему, что сам император столь сильно увлечен наблюдением за его делами, чтобы отвлекаться от дел и тратить время на одного недрасли, Делать ему больше нечего. Но ввиду почти полного отсутствия информации, так ничего умного в голову не приходило. И чего надулся, Егорка?» вывел его из задумчивости вопрос дяди. «Не нравится мне эта история», помолчав, честно признался парень. «Какая именно?» не понял Игнат Иванович. «Вся, начиная с отправки на фронт и заканчивая этим вызовом ко двору. Вот хоть режьте меня, не нравится и все». «И что тебе не так?» осторожно уточнил дядя. «А вас, значит, ничего не удивляет», раздраженно фыркнул Егор. «Не то, что на театр боевых действий отправляют недоросли». Не то, что им там никто даже не интересуется, потому как в Толмаче там особой нужды не имеется. Не даже то, что сам император тратит свое время на встречи и беседы с каким-то мальчишкой. Это, по-вашему, правильно? — Ну, не могу сказать, что все это в порядке вещей, но и ты не просто мальчишка. Уж прости, но делами твоими при дворе многие интересуются, — осторожно высказался Игнат Иванович. — О, как! И кто же это? — «А главное, откуда они вообще узнали, что я в чем-то таком участвовал?» Тут же вцепился Егор в дядю. Тут том-то и дело, что никто ничего толком не знает. Знают только, что тебя сам государь награждал дважды, и что ты ему лично бумагу поставляешь. А еще очень много вопросов про твой выход в московский свет». «А это тут с какого боку?» — растерялся Егор. «Объясню», — понимающий кивнул Игнат Иванович. «Все дело в том, Моншер, что ты почти вырос». Шутки шутками, а семья наша хоть и не сильно знатна, но весьма состоятельная и по службе всякой всегда правящей фамилии отмечалась. Еще прадед твой к самому государю вхож был, причем мог без доклада в случае нужды войти. Вяземский — это не просто фамилия, это многие поколения честно служивших государству людей. И вот теперь появился ты, вроде на первый взгляд просто недоросли, как сам любишь повторять. — А ежели присмотреться, то выясняется, что в столь юные годы уже и два ордена имеешь, и мануфактуру свою, понимаешь? — иронично поинтересовался дядя. — Ну, орденов уже не два, а три, — задумчиво напомнил Егор. — А интерес тут выходит про то, какая из меня партия в будущем будет. Я правильно вас понял? — Именно, — одобрительно усмехнулся дядя. — Не знаю уж, с чего так выходит, но юношей, подающих серьезные надежды, всегда меньше, чем девиц. К тому же молодые люди, но распускаются в необдуманные приключения и порой складывают головы на дуэлях и на охотах, и в других подобных эскопадах. Вот начинают родители задумываться, с кем им придется дело иметь. «Э, — Высший свет, тут при каких делах? — снова не понял парень. — Мы ж не титулованные, вы сами сказали, а для титулованных семей подобный брак — мавитон, понижение статуса, если вы понимаете, что это значит. — Уж поверь, понимаю, — ехидно усмехнулся Игнат Иванович и, тем не менее, все мной сказанная правда». «Возможно, но, боюсь, не вся», — помолча вздохнул Егор. «Объяснись», — удивленно потребовал дядя. «Есть у меня мысль, что интерес моя персоны первым делом вызывает у тех, кто имеет свой взгляд на ведение империи и внешней политики», — обтекаемо высказался парень, выразительно поглядывая на родственника. «Недаром ведь нам пытаются хозяйство порушить и в расходы ввести». А если вспомнить, что нечто подобное мне прямым текстом обещали, то интерес этот становится просто опасным. А если говорить прямо, то кто-то очень не хочет, чтобы я помогал с переводами и вам и жандармам. Думаю, моя отправка на фронт как раз из этой серии интриг. Как любят говорить наши заклятые британские друзья, разделяя властвуй. «Не слишком ли много чести?» Чуть помолчав, иронично уточнил дядя. «Ради тебя одного целую интригу закручивать?» — А давайте вместе подумаем, — предложил парень, злорадно усмехнувшись про себя. — С тем письмом, что я для вас в больнице перевел, ваша служба три месяца по всей стране каталась, ища того, кто смог бы его перевести. У жандармов дела обстоят еще веселее. Им в университете их бумаги переводили, на каждую тратили не менее седмицы. Вот и представьте, не стало меня, и что тогда всем вам делать? Куда податься с теми бумагами? А нет перевода, значит, наши враги смогут сноситься между собой, как сами пожелают. «Итог?» «Согласен», — подумав, нехотя кивнул Игнат Иванович. «Но зачем был тогда отправлять тебя на фронт? В чем смысл?» «А сами как думаете?» — ехидно усмехнулся Егор. «Почисти говоря, мелькала у меня мысль, что генерал тут перед государем выслужиться решил. Вот, мол, как я за войска наша радею, что даже недоросли готов войска толмачом отправить». Мрачно усмехнулся дядя. «На первый взгляд, да». Но если вспомнить, кому именно я стал мешать, то картина рисуется не такая благостная. «Ну-ка, ну-ка», — подтолкнул его Игнат Иванович. «Генерал тут получает от своих друзей команду под любым соусом отправить меня из столицы куда подальше. Можно даже в училище военное. Как ни крути, а кадеты живут в казармах, и выход в город им разрешен только в определенные дни. И чтобы лишиться такого выхода, достаточно просто сделать что-то не так. Но раз из-за контузии служить в войсках я не могу, то этот вариант отпадает. Вот он и решил сыграть на том, что я язык противника нашего хорошо знаю. Меня на фронт, вы остаетесь без толмача, а жандармы, само собой, тоже. А там, глядишь, и повезет. славлю в стычке пулю, и тогда вовсе беспокоиться не придется». Ну и тебя отправили не на передовую», — задумчиво напомнил дядя. «Верно. У генерала, думаю, просто власти не хватило на это» но направление я получил не в штаб армии, а в штаб дивизии, что вторым эшелоном перед передовой стояло, — напомнил в ответ Егор. А самое главное, как только стало понятно, что я возвращаюсь, на наши имени, принялись нападать. И вот этот факт, пожалуй, поважнее остальных будет. — Как ты все это за уши притянуто не находишь? — задумчиво протянул дядя. — Иного объяснения у меня всему произошедшему нет, — пожал Егор плечами. Игнат Иванович задумался, а парень вернулся к наблюдению за пейзажами вокруг. Так в молчании они доехали до очередного придорожного трактира и дружно отправились мыться, ужинать и отдыхать. Хоть и считался этот тракт одним из главных в стране, а все равно покрытие его оставляло желать лучшего. Ямы, ухабы, пыль, словно не тракт в столицу ведущий, а проселок промеж двух деревень забытых. С этими мыслями Егор старательно умылся сменив рубашку, пошел ужинать. В дорогу они отправились двумя каретами. После дядина останется в столице, а Егор на своей вернется домой. Перебираться в Петербург он пока не планировал. Уже примерно представляя, как это жить в столице, менять волю своего имени на кучу столичных условностей, ему не хотелось. Совсем. К тому же еще и за Иваном Сергеевичем требовался пригляд. Как ни крути, а годы берут свое. И старик все реже выезжает из усадьбы, оставив внуку решать все текущие дела. Даже на охоту стал выбираться все реже, хотя занятие это весьма любил. Войдя в зал трактира, Егор выбрал стол на чистой стороне зала и, усевшись жестом, подозвал к себе подавальщицу, крепкую дебелую деваху лет 25. пяти. Ловко протирая стол, девка быстро перечислила блюда, которые можно было получить, и, выслушав заказ, поспешил на кухню. Спустившись, Игнат Иванович, приметив племянника, присоединился к нему и едва успел сделать заказ, когда в зал ввалились четверо крепких, добротно одетых мужчин. На первый взгляд, вроде как из разночинцев, но Егор сходу отметил про себя выправку всех четверых. Усевшись примерно в середине зала, четверка принялась осматриваться. Заметив родичи, они коротко переглянулись и, спросив у полового пива и закусок, принялись о чем-то тихо переговариваться. Все четверо делали вид, что родичи их и вовсе не интересуют, но именно это и заставило парня насторожиться. Почему? он и сам бы на этот вопрос ответить не смог. Но поверить в то, что все четверо так сильно увлечены друг другом, не мог. Ведь они даже на подавальщиц внимания не обращали, а это уже было неправильно. Мужики, будучи не первый день в дороге, и то посмотрят на молодых крепких девок. Так не бывает. Точнее, подобное возможно, но не в этом времени и не так явно. Не то общество. Усмехнувшись собственным мыслям, Егор отдал должное искусству местного повара, и, моментально смолотив роскошные суточные щи, подвинул к себе тарелку с печеной курицей. Приправ повар не пожалел, так что во рту у парня разгорелся настоящий пожар. Не отрываясь от еды, он нашел взглядом своих кучеров и казака, и, убедившись, что у них все в порядке, вернулся к наблюдению за непонятной четверкой. Расстояние не позволяло рассмотреть их как следует, но в выводах своих Егор почему-то был уверен. Поужинав, парень спросил у подавальщицы чаю и, не спеша прихлебывая напиток, на всякий случай тихо спросил. — Дядюшка, вы в дорогу не с пустыми руками пустились? — И у меня, и у кучера моего револьверы имеются. А ты чего-то вдруг? — насторожился Игнат Иванович. — Четверо, что в середине зала сидят, — коротко сориентировал его парень. — Не нравятся они мне. — Это чем же? — не понял дядя, найдя взглядом указанную компанию. — Самому бы знать, — мрачно усмехнулся Егор делая вид, что увлечен содержимым своей чашки. Но чувство такое, что что-то будет. — Да ты в своем ли уме, Егорка? — растерянно поинтересовался дядюшка. — Эдак ты скоро под кровать у врага искать станешь. — Лучше стану в ваших глазах дураком выглядеть, чем в случае с чего волос рвать да стонать, что знал да не упредил, — жестко отрезал парень, бросив на нее быстрый жесткий взгляд. — Спать ложиться стану, револьвер под подушку положу. — Примирительно улыбнулся Игнат Иванович а еще и дверь табуретом подопру. — Зря смеетесь, дядюшка, — помолчав вздохнул Егор. — Я, может, потому и жив по сию пору, что иной раз умею опасность чуять. Так и на фронте было и в тот раз, когда на Катерину напали. — Ладно, спорить не стану, — проворчал дядя, окинув его задумчивым взглядом. — В таком разе людей упредить надобно. — Им опасности нет, — качнул Егор головой. «Просто слуги, что с них взять? А вот мы с вами, похоже, кому-то стали очень сильно мешать. А те, кому мы мешаем, не остановятся, пока занозу эту не выдернут. Не мне вам рассказывать, что такое большая игра у британцев!» «Господи, а про это тебе откуда известно стало?» — растерянно охнул дядя. «Читать умею», — ехидно усмехнулся Егор. «Ты полегче знаниями таким козырять», — тихо осадил его Игнат Иванович. «Тут и вправду все непросто». — Не сомневаюсь, — спокойно кивнул парень. — Британцы, ежели чего задумали, крови прольют море, лишь бы цели свои достичь. — Тут ты прав, — вздохнул дядя, заметно помрачнев. — Но, коли так, может тебе Архипочек себе позвать, все не одному ночевать придется. — Не надо. Дядька в годах уж, тяжко ему караул нести. У меня свои ухватки имеются. Управлюсь, — решительно заявил Егор, хищно усмехнувшись. Допив чай, он пожелал дяде спокойной ночи и под его растерянно удивленным взглядом отправился к себе. Войдя в занятую комнату, парень достал из кобуры револьвер и, бросив на подушку, достал из вещей крепкий кожаный шнурок. Накинув крюк на проушину, он обвязал его шнурком, а после приставил к двери табуретку так, что при любой попытке открыть дверь, она упала, своим грохотом разбудив всех вокруг. Разбудил Егора не грохот падающей табуретки, а тихий, едва слышный скрип половиц под дверью. Деревянные строения тем отличаются от всех остальных, что с определенного срока все здание начинает жить своей особой жизнью. Оно начинает поскрипывать, потрескивать и издавать другие подобные звуки, словно здание вправду живое и дышит. Наверное, именно отсюда и стали появляться всякие рассказы о домовых и тому подобных существах. Так было и теперь. Воцарившуюся в трактире тишину нарушил негромкий скрип, и Егор, разом проснувшись, вытянул из-под подушки револьвер. Ущербная луна осветила комнату тусклым светом, но парню этого хватило, чтобы заметить, как между дверным полотном и косяком просунулась тонкая проволочка. Тихо поднявшись, Егор сместился в угол комнаты и принялся с интересом наблюдать, как проволочку, уперевшись в крюк, начала медленно сгибаться, пытаясь его поднять. Похоже, силу с той стороны приложили немалую. Проволочка выгнулась и сорвалась. Но, привязанный кожным шнурком к проушни крюк, с честью выдержал это испытание. Убедившись, что на храпом тут ничего не решишь, кто-то за дверью тихо выругался, и дверь снова заскрипела. Неизвестный, ухватившись за ручку, принялся тянуть полотно изо всех сил, чтобы хоть как-то раскачать крюк. Плавно взведя курок, парень с интересом наблюдал, как возможные убийцы пускают в ход все свои уловки одну за другой. И вскоре у них кое-что начало получаться. Выгнутый из толстой проволоки крюк, еле слышно поскрипывая, начал медленно разгибаться, и дверь заметно отошла. В эту щель просунули лезвие ножа и снова начали поднимать запор, при этом чуть отпустив само полотно сообразив, что развлекаться так можно до самого рассвета, Егор аккуратно дернул пальцами левой руки за конец шнурка, распуская узел, и присев на одно колено, навел ствол револьвера на дверной проем. Тихо брякнув крюк, соскочил с проушины и, продолжавший тянуть дверь, явно не ожидая подобного, распахнул створку во всю ширь. Само собой, прислоненный к двери табурет упал, и неизвестные от такой неожиданности дружно выругались в голос. Потом, очевидно, сообразив, что нашумели, бандиты дружно кинулись в комнату, умудрившись столкнуться и почти застрять в проеме. Егор чуть в голос не заржал, наблюдая за этим спектаклем. Но когда в комнату, наконец, ввалилось четыре фигуры, начал действовать. Чуть опустив ствол, парень четыре раза нажал на спуск, роняя неизвестных на пол. Грохот выстрелов и вопли боли подняли всех обитателей и постояльцев трактира на ноги. Но первым в открытые двери с оружием в руках ворвался Архипыч. Сходу, взяв неизвестных на прицел, казак громовым голосом приказал им замереть и, выхватив из кармана связку кожаных шнурков, принялся паковать всех четверых. «Ты как, барич?» — осведомился он, выпрямляясь. «Жив покуда», — иронично хмыкнул Егор. «Свечу запали, дядька, глянем, что за красавцев камни занесло». Чиркнув кресалом, казак ловко разжег свечу и, поднеся ее к физиономиям неизвестных, злоусмехнулся. «Ведальник видел, своим кагалом сидели пиво пили». «Вот и я их там приметил», — усмехнулся Егор в ответ. «Ну, рассказывайте, болезные, кто такие, чем живете, с чего решили в комнату мою вломиться?» Опускаясь на корточки над телами, поинтересовался парень. Гусионка жирного приметиль да решили». Злоусмехнулся в ответ один из неизвестных. «Вот дурак прости господи!» — дело огорчился Егор. «Сказан тебе, приметили мы вас и ждали, что вломится, вздумайте. Или ты решил, что я проснулся от того, что услышал, как вы дверь скрываете?» с чего еще-то?» — откровенно удивился бандит. «Нет, дядька, не получится у нас доброго разговора!» — злоусмехнулся Егор, поднимаясь. «Придется их на двор тащить до да железа калить?» «Егорка, что тут у тебя?» Входя в комнату быстрым шагом, спросил Игнат Иванович, но, наткнувшись взглядом на пленных, растерянно замер. Комнаты ему отвели в дальнем конце коридора, так что его задержка была понятна. Вздохнув, Егор вышел в коридор и, тыча пальцем в направлении своей комнаты, негромко сообщил. «Те четверо, про которых я вам за ужином говорил, решили в мою комнату влезть. Я их малости коротил, теперь думаю, где их как следует поспрашать можно». На лестнице возникло световое пятно, и в коридоре показался хозяин трактира с подсвечником в одной руке и увесистой дубиной в другой. Увидев своих постояльцев, не совсем одетых, но с оружием, трактирщик испуганно охнул и заметно прибавил шагу, торопясь узнать, что происходит. Вместо ответа Егор молча указал ему на свою комнату, и дородный крепкий мужик, заглянув вовнутрь испуганный, кнул, увидев кровь и четыре связанных тела. «Э, — Эй, что же, вы их так, сударь? Обернувшись, осторожно уточнил он у дяди. «Я!» — коротко хмыкнул парень, демонстративно качнув револьвером. «Да как же так можно-то, сударь, юнцу, недорослю оружие давать?» Вдруг возмутился трактирщик. «Рот закрой!» Вдруг разозлившись, рявкнул Егор так, что мужик от неожиданности дубину свою выронил. «Развел тут притон! Порядочным людям выспаться невозможно! Что это за люди, знаешь их?» «Никак нет, сударь, не знаю!» — проблеял побледневший трактирщик. Врешь, крыса, правду говори! — шагнув к нему и, уперев ствол револьвера в подбородок, прорычал парень, глядя мужику в глаза. — Вот вам, крест, сударь, не бывал их у меня прежде! — заныл трактирщик в ужасе, таращив на него глаза. — Оставь его, Егорка! — попросил Игнат Иванович, положив руку парню на плечо. — Тут не его, тут этих допрашивать надо. — кивнул он на комнату. Под — Подполе комната с крепкими стенами имеется? — не убирая оружие, быстро уточнил Егору трактирщика. — Да откуда же ей взяться? — окончательно растерялся мужик. — Я ж там только продукты всякие храню. — Дядька, гони их вниз! — чуть подумав, скомандовал Егор отталкивать от себя хозяина трактира. — В лес вывезем, а там и поспрашаем со всем усердием. — Да как же ты, сударь! — вдруг снова заблеял трактирщик. — Тут ведь надо бы на полицию звать. Разбой, то по их части будет. — Последний раз, говорю, рот закрой! — прошипел парень, бросив на него через плечо такой взгляд что трактирщик, вздрогнув, попятился, суматошно крестясь. «Неужто мытарить станешь?» — подал голос явный главарь шайки. «А ты сомневаешься?» — зло усмехнулся Егор, входя в комнату. «Так не по закону это. Взяли на горячем, так полицию зовите, а сами мытарить правов не имеете». «Ты, подлюка, посмел в комнату к государеву-человеку вломиться, и потому, прежде чем полицию звать, я из тебя вытрясу все, что знаешь. А уж после, что останется, может, в полицию и сдам». — Война идет, а значит, вы, супротив государства, умышляли на такое дело решившись. Зловеще пообещал парень, глядя бандиту в глаза. — Чтоб тебя! — растерянно охнул бандит. — Ты это, барин, дурного не думай. Не знали мы, что ты на службе. Наняли нас. — Тащи их во двор, дядька! — оборвав его излияние, приказал Егор. — Нам теперь лишние уши ни к чему. — А ты, — развернулся парень к трактирщику, — прикажи отмыть тут все. И смотри, чтобы кто не вздумал по вещам шарить. — Господь с вами, сударь! — всплеснул трактирщик руками. — Не извольте беспокоиться, сей момент все будет. Вздернув бандитов на ноги, парень с казаком погнали их к лестнице. Выведя всех четверых на задний двор, они отвели их к забору подальше от трактира, и Егор, тащив главаря в сторону, приказал, доставая из ножен неизменный пычак: Рассказывай! Все! — Вот и крест, барин! Ей-богу, наняли нас! Торопясь и захлебываясь, принялся рассказывать главарь. — На хитровке наняли! Человек подошел, денег посулил и велел выезд ваш догнать, а после тебя выкрасть. «Выкрасть? Не убить?» — растерялся Егор. «Да мы и сами удивились», — пожал бандит плечами. «Сказал бы просто зарезать, а ну понятно, такое уж не раз бывало. А чтобы вот так скрастит в первый раз». «И куда меня привести надо было?» — подумав, уточнил парень. «Обратно в Москву», — быстро ответил бандит. «А там как?» Тот заказчик сказал, что сам нас на хитровке найдет. Наш дел привести тебя, а после в том же трактир его дожидаться». «Заказчик из наших или иностранец какой?» — быстро уточнил Егор. «Из наших», — решительно кивнул бандит. «И на рожу наш, и по говору». «Видел его где прежде?» «Нет, барин, не доводилось. И на хитровке его не знают. Я зато особо людей спрашивал». «Выходит, вы заказ взяли, даже не зная, кто за ним стоит?» — не поверил парень. Тебе второй копыт отстрелить, тварь? — Так у нас всякое бывает, барин, — снова зачистил бандит, сообразив, что шутить этот странный парнишка не будет. — На хитровку всякий народ ходит. Кому какое хитрое дело справить надобно, к нам и идет. А нам-то чего? Кто денег платит, тому и служим. И много он денег за меня посулил. Так триста рублей на ассигнации каждому, даже по пятьдесят авансу дал. — Давай другого, дядька, — повернувшись, негромко приказал Егор, обдумывая услышанное. Стоявший рядом с ним Игнат Иванович только мрачно сопел, слушая эти излияния, и даже не пытался вмешаться в процесс потрошения бандитов. За то время, пока парень допрашивал нападавших, Архипыч успел как следует их обыскать и даже выяснить, на каком транспорте они приехали. Убедившись, что главарь сказал правду, Егору устало вздохнул и, покачав головой, мрачно проворчал. — Как в той хохме, предчувствия его не обманули. «Теперь, дядюшка, верите в то, что от меня избавиться кто-то очень хочет?» «Прости, Егорка», — кивнул Игнат Иванович, растерянно глядя на сидящих на земле бандитов. «Я и помыслить не мог, что кто-то может решиться на подобное. Недоросли убивать только за то, что он языки знает. Это же и подумать страшно». «Это нам страшно. А британцам и другим европейцам в самый раз будет. Они ж такие просвещенные, что и подумать нельзя. А мы так, папуасы тупые, которым служить назначены». Зло выдохнул Егор. Чувствую, как глаза начинают застилать розовая пелена от прилива крови к голове. Больше всего ему сейчас хотелось оказаться в посольстве Британии с револьверами в руках. Но понимая, что никто ничего подобного ему сделать никогда не позволит, парень сделал глубокий вдох и, медленно выпуская воздух сквозь плотно сжатые губы, попытался успокоиться. Как ни крути, а дело это еще не закончено. А значит, нужно быстро разобраться с высочайшей аудиенцией и возвращаться домой. Чтобы получить хоть какую-то свободу действий. Что делать думаешь? нарушил дядя затянувшееся молчание. Ехать надо, все одно весь сон сломали, махнул Егор рукой. «К тому ж до города теперь уж недалече, в один перегон управимся. Это верно. А с разбойниками теми что делать будем? Видели их? Полиция вопросы задавать станет, осторожно напомнил Игнат Иванович. и «Отпусти, ищет, отпустили мы их. Со злой иронией усмехнулся Егор. «Дядька, прикажи запрягать. А вы, дядюшка, трактирщика, пните. Пусть еды в дорогу соберет, а я пока подумаю, как лучше сделать». Сообразив, что в данной ситуации парень лучше знает, как быть, Игнат Иванович с мрачным видом отправился в трактир. Выскочивший во двор вместе с казаком Никита поспешил в конюшню, запрягать их выезд. Сам же Егор, про себя быстро сочинив подходящую легенду, отправился к себе в номер собирать вещи увидев идущего по коридору парня трактирщик лично следивший за тем как наводят порядок в его комнате испуганно съежился отступив к стене еле слышно спросил постукивая зубами со страху сударь а варнаки-то где теперь во дворе у конюшни так не все так просто оказалось придется и в город вести и жандармам сдавать против государства умышляли сволочи выходит вы их с собой заберете заметно повеселев осторожно уточнил трактирщик «Придется. Дело уж больно хитрое», — мрачно вздохнул Егор, призывая на помощь все свои актерские таланты. «Вам бы, почтенный, лучше вниз спуститься. Там дядюшка мой с вами поговорить хотел». Отправил он мужика на рабочее место. Всей сей момент, сударь», — истово закивал трактирщик и шариком выкатился из комнаты. Быстро собрав вещи, и убедившись, что ничего не забыл, Егор вышел во двор и, бросив поклажу в карету, внимательно осмотрелся. Бричка, на которую приехали бандиты, тоже уже была запряжена и готова к выезду. Самих бандитов, не развязывая, заставили погрузиться в их транспорт, и Никита, сунув подаренный ему револьвер за пояс, прохаживался рядом с бричкой. Спустя еще примерно час в карету погрузился Игнат Иванович, сопровождаемый трактирщиком с корзиной продуктов в руках, и вся кавалькада выкатилась со двора.